вы что правда думаете только о себе когда пишете если же меня спросят прямо вы что правда думаете только о себе когда пишете то я также прямо отвечу конечно же нет я уже говорил что будучи профессиональным писателем в процессе работы я все время помню о читателях забыть об их существовании даже если очень хочется для меня невозможно и кроме того Вредно. Хоть я и помню о читателях, это не значит, что я должен вести себя как какое-нибудь предприятие на стадии разработки продукции, которое проводит исследования рынка, анализирует потребительскую прослойку и намечает конкретные цели. Тот читатель, который существует у меня в голове, умозрительный, то есть воображаемый. У него нет ни возраста, ни пола, ни профессии. Вернее, его возраст пол и профессия могут произвольно меняться, потому что все это далеко не самое существенное, важен и потому должен оставаться неизменным сам факт моей связи с ним. В чем и как именно мы связаны таких подробностей я не знаю, но чувствую где то там внизу в темноте наши корни переплелись, не выдернешь, там очень глубоко Очень темно, и нет никакой возможности проверить, что происходит на самом деле. С помощью механизма повествования мы с читателем можем уловить, почувствовать нашу глубинную связь, живо ощутить движение питательных веществ по общей для нас корневой системе. Однако, столкнувшись в переулке, сидя рядом в электричке, стоя вместе в очереди к кассе, мы с ним вряд ли почувствуем, за редчайшим исключением, эту общность корней. Мы просто разменемся, как незнакомцы, расстанемся друг с другом в полном неведении и больше, наверное, никогда уже не встретимся. В действительности, если копнуть поглубже, то внутри, под жестким верхним слоем повседневности, между нами посредством прозы осуществляется живая почвенная связь. Повествование проникает в сокровенные уголки наших сердец, соединяя нас. Когда я пишу, я представляю себе какого-то такого читателя. Я бы хотел, чтобы ему было радостно читать мои книги, и я ежедневно работаю за письменным столом в надежде пробудить в нем какие-то чувства. В отличие от идеального читателя, реальные люди в моей каждодневной жизни доставляют мне кучу хлопот. Когда я пишу новую книгу, то всегда есть те, кому она нравится, но всегда есть и те, кому она не по душе. И даже если последние не высказывают напрямую своё мнение и не делятся размышлениями, об их отношении можно догадаться по выражению лица. Как ни старайся, а всё равно, по словам Рики Нельсона, всем ты не угодишь. Это естественно, потому что у каждого свой вкус. Постоянно сталкиваться с индивидуальной реакцией окружающих на то, что ты делаешь, очень утомительно. В такие моменты особенно сильно чувствуешь, что порадуй себя самого, это именно то, что нужно просто взять и сделать. Такие два режима своего профессионального существования я стараюсь разделять в соответствии с обстоятельствами. Это своего рода мастерство, которым я довольно неплохо овладел за долгие годы писательской работы. А может быть, это житейская мудрость.